А если чуть возродятся какие-нибудь надежды, тот пишу вам обо всём подробно. Но сплетни, сплетни меня беспокоят более всего. Прощайте, мой ангельчик. Целую вашу ручку и умоляю вас выздоравливать. Пишу от того не подробно, что вдолжность спешу. Ибо старанием и рачением хочу загладить все вины мои в упущении и по службе дальнейшие же повествования о всех происшествиях и о приключениях с офицерами откладываю до вечера вас уважающий и вас сердечно любящий макар девушкин